Старь и архаика. Если не растекаться, то дядя построил следующую хронологию. Вкратце начал паренек. После межгалактической войны, в которой была уничтожена еще одна планета Солнечной системы под названием Фейтон, а оси Марса, Венеры, Сатурна и Юпитера оказались смещены, на Землю перебрались остатки внеземных цивилизаций. Дядя не смог докопаться до временных интервалов заселения и до истинных названий этих рас. У нас их сейчас принято называть лемурийцами и атлантами. Лемурийцы обосновались в южном полушарии, заселив континент, в то время соединяющий Австралию, Африку и Индию. Атлантам досталось северное, включающее Европу, Азию, Северную Америку и Гренландию, с центром в Арктиде, или, как ее сейчас называют, Гиперборее. Это были разные цивилизации. Прототип лемурийцев можно сейчас увидеть в исторических памятниках индонезийских земель. Округлые лица с приплюснутыми носами, пухлыми губами и своеобразным разрезом глаз. Атланты же имели облик, который принято считать античным или европейским, хотя к Европе он никакого отношения не имеет. Все эти античные статуи Венер, Посейдонов, Аполлонов и иже с ними – все это изображение реальных атлантов. У них есть одна особенность, на которую мало кто обращает внимание, отличающая атлантов от рода человеческого – отсутствие впадины между лбом и переносицей. Есть еще некоторые специфические нюансы, но не такие заметные. Прямой нос, выходящий прямо из надбровных дуг – это самая яркая визитная карточка. Или Мурицы, и атланты были запредельно развитыми расами гигантов. Сам факт того, что им по силам было перебраться на другую планету, уже говорит о высоком развитии. Они могли не только делать камень пластичным без нагрева, но и передвигать его огромные объемы, используя технологии, далеко отличные от принципа тени-толкай. Их умения левитации, телепортации, телекинеза, телепатии и прочие способности, выходящие за пределы нашего понимания, дядя относил к следствию сильно развитой шишковидной железы. В общем, гиганты предпочитали ментальное взаимодействие с миром физическому. И они однозначно что-то добывали на Земле. Черное море и Байкал являются не более чем затопленными карьерными выработками. Дяде не удалось найти ни одного указания на войну между атлантами и мурийцами. По его версии Земля подвергалась бомбардировке космическими объектами класса Метеор. Стихийно или целенаправленно остается только гадать. У него были предположения на этот счет, но тут дело не обошлось без кого-то извне, но это только его предположение. В результате Лемурия перестала существовать и ушла на дно Индийского океана, а плотность кислорода в атмосфере планеты снизилась в разы. Это повлекло гибель оставшихся в живых лемурийцев. Атлантам повезло больше. Им частично удалось выжить. Снижение содержания кислорода повлекло их в физическую трансформацию. Они и не стали уродливыми гоблинами. Их физические кондиции остались совершенными, только в миниатюре, если можно так сказать. Средний рост снизился до 4-5 метров, существенно сократились ментальные возможности. Поэтому новый импульс получил физическое развитие. Но уровень знаний, полученных от предков, оставался на недосягаемом для нас даже сейчас уровне. Мегалиты сменились литьем из геополимерного бетона, твердеющего до прочности гранита и базальта, хотя местами еще использовалась трансформация камня по технологиям предков. Но изменение энергоконтура планеты делало их все более и более затратными и нерентабельными. На смену телекинезу и другим ментальным техникам пришли волновые технологии и холодный ядерный синтез. В общем, атланты не только более-менее восстановились, но и благополучно развивались, основав свои города в Евразии, Африке и обеих Америках. Но, как говорится, дальше что-то пошло не так. Часть атлантов вдруг начала отклоняться от ведической структуры управления. Помните, по истории у славян такую форму управления, как вещи? Вот оно оттуда пошло. Такая выборная демократия с жестким распределением функционала. Это у индусов сохранилась, кастовая система. Каста, а точнее варна правителей и жрецов, варна воинов, варна ремесленников, варна земледельцев, Их в Индии неприкасаемыми называют. Только сейчас смысл в это другой заложен, унизительный. А во времена атлантов эта каста считалась первой и не подлежащей наказанию как наиболее значимой для выживания. Но я отвлекся. Так вот, некоторые атланты, как это бывает в присыщенных обществах, стали злоупотреблять властью. Тех, кого они должны были учить и развивать, стали использовать как рабов. С чего вдруг это пришло им в голову, мой дядя думал... Но и тут не обошлось без добрых советчиков. Но суть это не меняет. Это пресекалось, и порочные индивиды изгонялись. Но таких становилось все больше и больше. В конце концов их стало достаточно для того, чтобы организовать оппозицию. Они отошли от уклада, установленного изначально, и сформировали свой имперский порядок, основанный на пожизненной и наследственной династической привилегии элит. В общем, атланты разделились. Назовем их темными и светлыми. Это деление не связано с символикой добра и зла. И те, и другие были далеко не душки, Просто так проще их дифференцировать. Светлые обосновались в центре Сибири, благо в ту пору никакой вечной мерзлотой там и не пахло, а темные – на небезызвестном острове в Атлантическом океане. Поскольку из числа атлантов они были изгоями, то затаили на светлых обиду и, возможно, решив что-то кому-то доказать, начали творить непотребное. Считается, что те же доброхоты, что сбили темных с колеи, поделились с ними и техникой генетической инженерии, и темные начали колдовать с ДНК своих подопечных. ДНК-генеалогия доказала, что в результате мутации нуклеотидов была сформирована новая гаплогруппа r 1 б Это событие в совокупности с образом жизни темных очень не понравилось светлым. В общем, нашла коса на камень. Тогда-то и началась война, описанная в шумерском эпосе о Гельгемеше, индийских Рамаяне и Махабхарате, А апофеозом которой стала битва при Курукшетре. По некоторым данным, Курукшетра – это река Кура, неподалеку от современного Курска, и битва проходила по линии Донецк-Курск-Могилев-Рига. Вот такая вот Курская дуга в мегаварианте. И по разным данным в этой битве полегло от 80 до 120 миллионов воинов. Вот там и была продемонстрирована мощь различного оружия атлантов. Электрического, волнового, плазменного, ядерного и еще бог весь какого. Курская аномалия – это ведь не просто удачное скопление руды. Это могильник, уничтоженный в этой битве радиоактивной тяжелой техники, включая летательные аппараты, которые со временем распались в эту самую руду. В этой войне был уничтожен центр темных атлантов. Гиперборейцы уронили на Атлантиду малую луну Лелю, вместе с находившимся на ней десантом неких Кощеев. Темные проиграли, и их остатки выдворили в Антарктиду. Тогда на ней еще не было льда, и она была вполне себе цветущим континентом. Но война и падение Малой Луны опять негативно сказались на энергетическом фоне планеты и содержании кислорода. На смену атлантам пришли выжившие асы, менее рослые и не такие развитые в ментальных техниках, но унаследовавшие от атлантов их технологии. Именно они сформировали одно огромное государство, называемое по-разному – Тенити, Гордорика, Асия, Русьяна, Тартария с ведическим центром в Арктиде. Если опустить все нюансы, то их основной ошибкой было то, что они не добили темных. Те ведь тоже потерпели аналогичные изменения. Им также были ведомы знания и технологии предков. А еще они затаили обиду, подпитываемую горечью поражение. Они не кинулись сразу брать реванш, а долго готовили и остужали блюдо своей мести. Проводили подготовительную работу на территориях, когда-то подконтрольных своим предкам. И в один прекрасный момент, на всякий случай оговорюсь, в начале 17 века, развязали новую войну. Она не походила на ту, что описывали индийские эпосы, но была не менее страшной и разрушительной. Центры обитания потомков атлантов в Европе, Африке, Южной Азии, Индонезии просто равнялись с землей тактическими ядерными ударами. Следы этой войны по всему миру можно и сейчас рассмотреть на спутниковых картах. Такие уничтоженные города, как Махенджо-Даро, Фонящие радиации не только от каждого кирпичика, но и от каждой косточки скелетов, массово раскиданной по его улицам, тому наглядное подтверждение. Она длилась больше полувека, и в конце концов гиперборейцам снова удалось загнать темных в угол, точнее опять в Антарктиду. Но ведь не зря говорят, что нет страшнее зверя, чем зверь, загнанный в угол. Актом отчаяния темных было то, что ими был сбит еще один спутник Земли, вторая Луна, которую называли Фатой. И сбита она была целенаправленно. Дядя считал, что темным и тут помогли те же доброходы. Но об этой теме есть смысл говорить отдельно. Гиперборейцы пытались разрушить Луну на подлете, им удалось ее расколоть, и часть осколков осталась вращаться на орбите Земли. Но Гиперборею это не спасло. Огромный кусок Фаты упал на Арктиду, и один из ее островов неподалеку от Гренландии, отправив весь центр гиперборейцев на дно морское. Еще один рухнул на побережье северо-востока Евразии, Часть осколков упала в районе Камчатки, Филиппины, Австралии. Последний рухнул между Южной Америкой и Антарктидой, образовав пролив Дрейка. След его скольжения виден и сейчас на спутниковых картах. Его удар вызвал поворот Земли, поначавший размещаться от первых ударов оси. Это вызвало наползание гидросферы на материки. Но главным последствием было то, что при падении Фаты была сорвана часть атмосферы Земли. Это привело к мгновенному падению температуры до да запредельно низкой отметки, образованию вечной мерзлоты в Сибири, обледенению в Гренландии и Антарктиды, да и смене климатических условий в целом, включая очередной всемирный потоп. Это вполне объясняет наличие 6 миллионов скелетов в подземельях Парижа при его современной численности населения в 2 миллиона. Цивилизация асов прекратила свое существование, отсюда и выражение «фатальный». И случилось это, по прикидкам дяди, всего лишь 350 лет назад. Поэтому-то лично для меня слово «допотопный» не эквивалентно понятию «древней», и уж тем более примитивной. Как вы понимаете, утверждение о том, что человечество пребывало в дремуче-лапотном состоянии, в то время как велись ядерно-энергетические войны, граничит с абсурдом. А вот уже с момента падения этой цивилизации начинается цивилизация человеческая. По случайному стечению обстоятельств Британии и Западной Европе досталось меньше всех. И она решила разыграть этот козырь, бросившись завоевывать колонии, пока те пытались прийти в себя после мирового катаклизма. А параллельно начала переписываться и история Земли. А может быть, вывести с этих территорий технологии и знаний предтечь? Я уже говорил, что одной из целей было скрыть существование атлантов за толщу веков античностью Древней Греции, Рима и Египта. Этому способствовало то, что практически вся поверхность Земли местами на десятки метров была засыпана толщей глины, образовавшейся в атмосфере из обломков фаты. Ведь известный факт, что глина является продуктом распада горной породы. Наука эту глину выдает за культурный слой в поддержку тезиса о древности, только не может объяснить, какие горы явились объектом этого распада. Второй целью было закрепить на опустевшем пантеоне сословие элит так, чтобы ни у кого не возникло вопросов об их праве на управление, а заодно и насадить повсеместную имперскую модель. Ведь Западная Европа и Британия воевали на стороне темных и до последнего гена были пропитаны идеями их мироустройства. Тем более, что оно гарантировало повиновение всех остальных слоев населения. Правда, с очередным падением содержания кислорода в атмосфере геополимерный бетон оказался недоступным. И его заменили на красный кирпич, и даже какое-то время старались выдерживать с его помощью античный стиль. Но это уже можно отнести к новоделу, с целью подчеркнуть принадлежность аристократии к атлантам. А вот оружие, как и технологии, сохранилось на очень высоком уровне, до которого мы даже с помощью глобальной цифровизации кое-как дотягиваемся только сейчас. Так что вполне объяснимо то, что у британцев оказалось что-то из арсенала древних. Гайер перевел дух и приложился к фляжке с живцом. После познания живительной силы местного пойла паренек всегда старался держать его под рукой. «Молодой человек, я правильно понимаю, вы хотите сказать, что человечество начало существовать как таковое всего лишь три с половиной века назад?» Воспользовавшись передышкой в повествовании, уточнил пулеметчик. Гайрат от этого вопроса едва не поперхнулся, вдруг передумавший вливаться внутрь жидкостью. «Разве я такое говорил?» Прокашлявшись, спросил он. «Не, ну а как?» Поддержал землякок Лемуры, атланты разных оттенков, асы опять же. И ни слова про людей. Или люди — это выродившиеся асы? В какой-то мере так и есть, твердительно кивнул блогер. Но только не в той мере, в какой хотелось бы. Люди существовали со всеми этими цивилизациями параллельно, просто были менее развиты, чем беженцы других планет. Значительно меньше, по всем параметрам. Это позволило пришлым занять главенствующие ниши, обозначив себя богами ну и, соответственно, определить менее развитых на подчиненные роли обеспечения. А люди копировали на своей общности устройства структуры высших, которые диктовали им правила поведения и развивали до нужного им уровня. Нужно же было кому-то исполнять волю высших, кормить, добывать ресурсы, строить и воевать. Там, где ведическая структура переходила в имперскую, люди из младших братьев и учеников переходили в категорию рабов и товара для продажи, а боги из учителей превращались в господ. Ну и нет-нет, догрешили со своей паствой. А когда время асов истекло, эти полукровки определили себя в их наследники. Если посмотрите на картины того времени, то вдруг окажется, что вы у всех царственных особ не увидите так называемого носолобного угла», особенно у европейских. Именно эта деталь лучше всякого тавра определяла людей в категорию второго сорта. Да и ростом полукровки окажутся выше обычных людей. Но они уже не обладали ни ментальной, ни физической силой. Хотя бы отдаленно напоминающий силу асов, не говоря уж об Атлантах. Но зато был сформирован узкий круг своих, круг элиты, из которого появились правители, а внутри формировалась политика и заключались браки. Все просто. Ха, в натуре! нервно хохотнул Каз. Проще, чем сабу на глобус натянуть. И уж логичнее, чем версия Лаки с людьми из пробирок, и ану на Лаки, как их там? Ану нахи! хмуро подсказал реконструктор. Во-во, вообще трэш! Гайер задумчиво посмотрел на неожиданно стушевавшегося Лаки. Знаете, а в версиях дяди они тоже фигурировали. Он считал, что после очередного возвращения они неожиданно обнаружили, что на Земле обосновались выходцы с других планет. Была предпринята попытка выбить переселенцев, в результате которой погибла Лемурия, но уцелели атланты, и, похоже, аннунаки слабо получили в ответ, потому действовали дальше не напрямую. В общем, дядя считал, что раскол среди атлантов и падение Фаты не обошлось без их участия. Серокожие засветились и в передаче «Антом технологий генной трансформации людей», и в создании человека архантропной цивилизации, названной впоследствии Шумерской. Он думал, что они и дальше не оставляли Землю без присмотра, и считал, что обиженные аристократами торговцы не смогли бы самостоятельно организовать закрытые союзы трансконтинентальных корпораций, не смогли бы придумать план ограничения, а местами физического устранения монархии и захват управления в мировом масштабе а ну наки серокожие Грей, нордики, нолды шишковидная железа ментальный уровень умения технологии оружие дежурные тараканы задумчиво тасовали название словно колоды в карте почему считал думал почему в прошедшем времени продолжая раскладывать мысленный пасьянс, спросил лис «Несчастный случай», — вздохнул блогер. «Полгода назад упал в яму, которую под газовую магистраль выкопали. Перелом шейных позвонков. Мать пыталась газовщиков к ответственности привлечь, но безрезультатно. Списали все на неосмотрительность». «Жаль. Интересный, похоже, был человек», — нисколько не кривя душой произнес лис. «Люди, способные видеть невидимое для общей массы, выделять крохи значимого из завалов информационного мусора, И выстраивать на их базе аналитические цепочки, пусть и не всегда укладывающиеся в общепринятые рамки, вызывали у него чувство уважения. Это как минимум указывало на отсутствие застоя мозговой деятельности, навязанного потребительской матрицей. И вдруг неожиданно даже для себя добавил. «Завтра глянем наружу. Может и получится забрать твой девайс». «Мать!» Краткий на грани пика всплеск эмоций Каза совпал со слепительной вспышкой короткого замыкания. То ли не ожидавший такого поворота товарищ не смог совладать с эмоциями до дрожи в руках, то ли из-за недостаточности освещения бывший связист закоротил провода. Секундная электрическая дуга больно резанула по глазам, освещая пространство вокруг. Лиса поразила выражение лиц девушек в свете холодного разряда. Жесткие, без эмоций лица, словно скопированные из каменных статуй, с холодным, угрожающим блеском в глазах. Через мгновение мир рухнул в почти полную темноту, для которой слабый луч фонарика, дававший им до этого вполне достаточно света, был теперь совсем ни о чем. Потребовалось некоторое время, чтобы зрение пришло в норму. А когда все вернулось на круги своя, то взгляд, брошенный украдкой на слабый пол, зацепил лишь снисходительную улыбку ады на слегка испуганном лице и гневный налет на мордашке Александры, обращенный в сторону неосторожного Теслы. Видение было списано на затейливое переплетение неожиданности и игры света. «Контакт зацепил. С одним ножом тут много не навоешь Даже великой русской изоленты нет!» Извиняющимся тоном пробурчал Каз, никому конкретно не обращаясь. Потом перевел тему обратно в сторону Гайра. «Вот, блин, начали с отрицателей, закончили оголтелыми англосаксами с ядерными боеголовками. Сказать, кому засмеют до смерти или пристрелят, как бешеную собаку. Типа сейчас это не так». Растекся лис улыбки блаженного и тоже переключился на Гайра. Ты вроде говорил, что бомбежкой Наполеона дело не ограничилось, Гайр утвердительно кивнул в ответ. После ухода со сцены асов с нее не ушли люди. Образованное ими государство никуда не делось. Великая Тартария, Царство великих моголов и империя Осман продолжали сохранять культуру и обычаи привитые им древними. Центр государства переместился в Тибет, существование его очень мешало англосаксам. Но они были вынуждены с ним считаться, небезосновательно полагая, что Тартария, как основная ударная сила Светлых, тоже располагает чем-то из их арсенала. Тем более, что именно Тартария начала засаживать сибирские просторы новыми лесами и восстанавливать черноземы Краснодарского края, поврежденные потопом. Размах и технологии были поистине колоссальными. Установился вынужденный военный паритет, но Запад обкладывал территории Светлых своими колониями по границе не решаясь на прямой конфликт, ждали удачного момента. Им даже удалось перетащить на свою сторону осман, неожиданно отвернувшихся от Тартарии, и подмять под себя империю Великих Моголов, обозвав ее Индией. И вот, наконец, они дождались. На землю стали падать оставшиеся осколки Фаты, до сих пор болтавшиеся на орбите. Случайно или нет, но основной удар пришелся по Тибету. Скорее всего, не случайно, технические возможности позволяли... А попал он не куда-нибудь, а в новый ведический центр, превратив Северный Тибет в пустыню Такламакан. Образовавшийся от их разрушения песок засыпал по траектории падения всю территорию на запад от Тихого океана, включая Северную Америку. Тартария от этого удара не пострадала, но под этот шумок, пока она пыталась минимизировать последствия апокалипсиса, по ней нанесли превентивный массированный ядерный удар – практически сравняв с Землей и уничтожив последний оплот светлых на планете. Воронки, оставшиеся на месте бывших городов, указывают на применение кассетных боеприпасов, нацеленных на тотальное уничтожение всего живого на этих площадях, а их очертания заставляют задуматься о том, что такой удар мог быть нанесен только с орбиты Земли. На это никто уже не обратил внимания, все были заняты спасением от очередного бедствия. А когда мир более-менее оклемался от потрясений, О Тартарии уже никто не помнил. Климатологи оценили по последствиям суммарную мощность примененных по Тартарии ядерных зарядов в 800 мегатонн. Это объясняет, почему освоение Сибири началось русскими заново, только спустя полвека после атомной бомбардировки. Закончился период полураспада. В купе с падением обломков фаты ядерный удар повлек за собой еще одно глобальное изменение климата, очередной потоп и миллионы смертей по всему миру. 816 год вошел в историю как год без лета. Американцы называют его годом абсолютно замерзшим. Реки даже в летние месяцы были скованы льдом. К тому же этот катаклизм стал последней точкой в терпении планеты. После него бесплатное и повсеместно распространенное атмосферное электричество стало недоступным, как и энергетическое и волновое вооружение, а заодно и куча базировавшихся на нем технологий. Пришлось изобретать порох и учиться новой тактике ведения войн, «С одной стороны, звучит вроде бы складно», — находясь под впечатлением от услышанного тихо произнес пулеметчик. «Но как-то уж сильно нереально. 800 мегатонн — это 40 хиросим». «Факт ядерного удара по Тартарии как раз доказан», — словно отгораживаясь от причастности к такому зверству, пожал плечами Гайер. «Если на карту Тартарии из британской энциклопедии 1771 года наложить современную спутниковую карту, то окажется, что на месте большинства городов Тартарии сейчас располагаются озера подозрительно округлой формы. У меня в телефоне есть результат такого сравнения. Так вот, исследования показали, что ни в одном из этих озер никакой живности не водится, потому что почва насыщена цезием-137. Это радионуклид, не встречающийся в природе, а образующийся только при ядерном распаде урана или плутония. Закончил за блогера Проспера делая акцент на слове «только». При этом вид он имел весьма ошеломленный. «Целое государство со всем его населением. Зачем такая жестокость?» на фоне того, что нам тут порассказывал наш юный друг, выглядит вполне в рамках тех нравов. И даже скромненько как-то», — едко ухмыльнулся бывший старлей. «Но, думаю, азиаты были с этим совсем не согласны. Вот помнится во время моей кампании...» Тартария была славянским государством, не дав закончить мысль, перебил Каза Лаки. Точнее, славяно-арийским. Великая Тартария была населена многими народностями, но преимущественно славянами, особенно московская, со столицей в Тобольске. Огромная территория с многомиллионным населением. Помнишь, я цитировал Тютчева? «Теперь понимаешь, что татаро монгольская иго чистой воды фейк. Его просто в принципе не могло быть» татаро монголов никогда не существовало, их придумала романовская цензура при Екатерине, обозвав Тартарию «Татарией» и подмешав туда монголов для пущей убедительности. Да и вообще переписала всю русскую историю. Ломоносов же не зря на немцев за это бочку катил. Вот и получается, что англичане с прусскими царями из-под тишка зачистили миллионы славян, нейтрализовав последнюю силу, способную дать им отпор. А я-то все голову ломал, как так? Карты с этой страной сохранились, письменных подтверждений о ее существовании куча, но никто ничего о ней не знает. А официалы упорно закрывают на очевидные глаза и утверждают, что такого государства никогда не было. Но там же были женщины, дети, старики. Представив масштабы тотального геноцида, оторопело прошептал Просп. Откуда такая жестокость? Даже в нашу цивилизованную эпоху, Элита Запада считает, что для обслуживания нужд развитых стран в России достаточно оставить всего около 30 миллионов населения. При этом скромно умалчивая, куда же должны деться остальные 117. И эта война на истребление длится уже несколько тысячелетий. После падения атлантов генные творения темных, относящиеся к гаплогруппе R1B, их еще ирбинами называют, ринулись из Африки в еще малозаселенную после потопа Западную Европу. Проживавшим в тех местах славянам они устроили тотальный геноцид. В Западной Европе эрбины практически истребили представителей гаплогруппы R1-A, к которой славяне как раз и относились. В конце 90-х годов прошлого века в Померании, на берегу реки Толензе, обнаружили остатки воинов, погибших в грандиозном по тем временам побоище. Их было аж 750 служивых при предполагаемой общей численности в 4000 копий или мечей с обеих сторон. После всемирного потопа численность для армии тех времен просто огромная. Примечательно в этом не то, что битва происходила во времена захвата Трои три с лишним тысячи лет назад, а то, что бились в ней эрбины со славянами. Этот факт научно доказан, потому что эту битву в шутку окрестили Первой мировой войной. Но в каждой шутке есть только доля шутки. История помнит далеко не один случай попытки эрбинов истребить своих генетических предшественников. Тут вам и Наполеон, и Крымская война, и Гитлер. Да много еще чего. Гитлер, уверовав в публицистический бред де Габино об арийской расовой теории, причислял Эрбинов к арийцам, сжигая в печах реальных потомков ариев. Но если исходить из того, что ДНК – это носитель определенной информации, передаваемой из поколения в поколение, то у меня остается вопрос. Не является ли маниакальное желание Эрбинов уничтожить славян следствием вмешательства темных с помощью такой генной программы, Которые не отключится, пока не закончатся представители гаплогруппы Р1А или пока не выродится последний эрбин. Это многое могло бы объяснить. Например, то, что сейчас мы благополучно проигрываем противостояние с творениями темных. Ведь не обязательно убивать, можно развратить сознание, купить за красивые фантики душу, намеком на красивую жизнь заткнуть совесть. Посмотрите на западных славян. Они уже с потрохами под эрбинами. — Да и у нас уже далеко не все хорошо, — грустно усмехнулся Гайер. — Но тогда не было у них другой возможности прибрать Тартарию к рукам, как ту же Россию. — Стоп, стоп, бро! — Кас бросил свое занятие, ошарашенно уставился на блогера. Извлеченная для приготовления живца бутылка с 40-градусной армянской жидкостью застыла в воздухе. — Ты хочешь сказать, что в твоей реальности англосаксы захватили Россию? — Вот это поворот! — «У меня крыша чуть с рельс не слетела». Вытянувшиеся от удивления лица всех членов группы в скудном холодном свете фонаря выглядели настолько комично, что блогер не удержался от смеха, но тут же опять посерьезнел. «Кто-нибудь в принципе представляет себе механизм английской колонизации? Как не такая большая страна вдруг смогла подмять под себя почти половину мира?» «Ну как?» – неожиданно для всех задумчиво протянул заинтригованный Каз. «Известно как» приплывали куда нужно большой толпой, и за счет превосходства вооружения и выучки вырезали недовольных из числа местных, а заодно запугивали всех остальных, вот и вся недолга. Он еще хотел что-то добавить, но скептическая усмешка блогера заставила слова остаться там, где они пока еще формировались. Дальше он продолжил буравить паренька таким вопросительным взглядом, что стало понятно, если тот сейчас же не даст все исчерпывающие ответы, то огребет пряников прямо здесь и сейчас. Гайер искушать судьбу не стал. В этой версии есть один минус, и очень существенный. Где взять столько войск на зачистку всех этих территорий, хоть и изрядно потрепанных катаклизмами? Учитывая то, что колонизация проходила очень интенсивно и широкомасштабно, пока, как говорится, очухаться никто не успел. При таком сценарии нужно было бы население всей Англии под ружье поставить, включая женщин, детей и стариков. И то не хватило бы. Гайер замолчал, собираясь с мыслями. Пауза несколько затянулась. «Слышишь, Кет? будешь тянуть кота, за что не нужно, я тебя сам под ружье поставлю и спать давать не буду». Для Каза, похоже, интрига затянулась настолько, что задушила такую добродетель, как терпение еще в зародыше. «Помните, я говорил про иерархию у атлантов и то, что она копировалась с людьми?» – начал блогер издалека. «Так вот, у Ирбинов нашлись недовольные своим положением. Торговцы, которых относили к касте ремесленников, оказались изгоями. Ремесленники их не принимали в свой круг, потому что те ничего не производили. Воины и аристократия считали зазорным иметь с ними какие-то дела, ибо всячески обирали их, вводя налоги и пошлины за каждый товар и чих. Более того, еще и не гнушались грабить их караваны. Торговцам нечего было противопоставить вооруженным нападкам элиты, и тогда они организовали свою империю, Ганзейский торговый союз. Туда вошли торговцы Западной Европы. Фишка состояла в том, что они нанимали независимые рыцарские ордена не только с целью защиты своих караванов, но и с целью обеспечения себе привилегий в местах локации этих орденов. «Короче, отстегивали пацанам бабло за то, что те их крышевали», — резюмировал бывший старлей. «К чему ты клонишь? К тому, что вместо регулярной армии бриты использовали наемников? Так хрен резкий не слаще. Это ничего не меняет». «Каз, дай человека закончить», — недобрительно покачал головой пулеметчик сам же его за язык потянул. Торговцы оказались хитрее. Аристократы вряд ли позволили бы им что-то лишнее. Пока правили асы, и тем более атланты, торговцам приходилось довольствоваться малым, молчать в тряпочку. Но когда асов сменила человеческая аристократия, они решили, что настал их час. Им способствовал потоп, вызванный падением осколков фаты, точнее его последствия. Товарищи быстро смекнули, что реальная власть не у того, кому досталась корона или титул, а у того, у кого есть что покушать или деньги, на которые можно купить покушать. Был реанимирован торговый союз под новой вывеской британской Остинской компании, и эта трансконтинентальная компания начала смену элит. Сначала аристократам сужались деньги, а поскольку афишировать это считалось зазорным, то торговцы приобрели инструмент шантажа. Были подкупы и подарки но шантаж оставался самым действенным оружием при ущемлении власти элиты. А особо строптивые венценосные особы вдруг оказывались на эшафоте. Для мировой колонизации они использовали ту же тактику, что и для смены элит. Кто-то очень сильный умом разработал дьявольскую стратегию, с которой многочисленная армия им была не нужна, только кучка наемников, достаточная для охраны торгового представительства или на худой конец захвата небольшой части побережья. А дальше вход шел подкуп, соблазн красивой жизнью, дорогие подарки для власть имущих, взятки, кредиты. И все тот же шантаж. В общем, делалось все, чтобы те попали в экономическую зависимость. Параллельно запускалась пиар-компания, и в темные народные массы шли проповедники с опиумом для народа. А заодно организовывалось одурманивание этого самого народа с помощью алкоголя, табака и наркотиков. Даже сейчас все табачные бренды принадлежат англосаксам. Можно сказать, широкомасштабная и хорошо спланированная методика. Зависимая от англичан элита сама, почти добровольно, своими же войсками, обученными английскими инструкторами, приводила к повиновению собственное население и устраняла недовольных. Заодно давала зеленый свет торгашам на вывоз ресурсов. Так было в Индии, так было в Китае, так было везде, куда дотянулись лапы акционеров торговой империи. Не зря же индусы напялили на голову премьер-министра Великобритании Чалму Варны Торговцев, когда тот приезжал к ним с визитом. Так ненавязчиво дали понять, что помнят, кто есть кто. А теперь можешь сам ответить на свой вопрос. Для этого просто нужно вспомнить, когда именно мы стали с вожделением смотреть в сторону Запада. Кто находился на русском престоле? Кто занимал почти все ключевые и не только ключевые посты в правительстве? Кто обучал русскую армию? Кто ей руководил? чьи торговые представительства росли в России как грибы? И во что целенаправленно превращали русский народ через алкоголь? В середине XIX века даже была введена повинность, по которой каждый крестьянин был обязан выпивать в питейных заведениях определенный государством объем алкоголя. И если он этого не делал, то кабачики все равно взыскивали с него всю сумму в принудительном порядке. А когда русский люд взбунтовался, начал кабаки громить и требовать запретить водку, уголовный приказ возбудил 110 тысяч питейных дел. Цифра, сопоставимая со всей русской армией, при Бородино. 80 тысяч из них отправились в опустевшую Сибирь. А теперь говорят, что пьянство у русских в крови. Вот как на эти вопросы ответишь, так и узнаешь, была Россия колония или нет. Гай раздевательски улыбнулся в павшему ступор Казу и повернулся к Лаке. А историю нам начали подменять еще с того времени, как мы на Запад глядеть стали, еще до Екатерины. Миллер с остальными немецкими прихлебателями просто заканчивал замазывать нам глаза. Параллельно уничтожали все имеющиеся славянские архивы, чтобы русские не только не помнили своего рода племени, который Венецию штурмовал и с Рима 30 лет подать собирал, но и вообще считались вторым сортом, способным только водку жрать да черновую работу делать. Кстати, слово «славяне»? начали писать через «а» только в XIX веке. До этого оно писалось через «о», и означало оно «те, кто ведает слово как оформленную энергетическую структуру». Это особенно интересно в свете того, что в Махабхарате содержится указание, что боги в битве свое оружие активировали специальными словами, а «о» на «а» заменили специально, втоптав целый народ в грязь. Кто скажет, как переводится с английского слова slave «Раб»? Ошарашенно выдавил из себя пулеметчик. «Ну вот так нас и воспринимает весь цивилизованный мир. Он же на английском разговаривает. Мы гордо говорим, мы славяне. А что слышат они?» Состояние шока, вызванное таким неожиданным поворотом, обрушилось на компанию тяжким грузом той самой Александровской колонны, придавив, расплющив, стерев порошок мировоззрения бывших обывателей и всколыхнув волну безотчетной злости. Какое им сейчас было дело до таких заслуженных предков, козни англосаксов, прогнившей аристократии и мировых элит? Никакого. Это все осталось в той прошлой жизни, возвраток которой для них уже нет и не будет. Но зацепило. Каз, забыв про присутствие противоположного пола, заложил такой вираж отборной матерщины, что рисковал бы в прошлой жизни похоронить остатки своего морального облика глубоко и надолго. Все же есть в словах шахтера определенный смысл. Ненависть и зависть. Хмуро вторил ему Лаки, почему-то вдруг именно сейчас вспомнивший Атомита. Погано как-то. Он и другое говорил. Лис сплюнул в коллектор. Сейчас его собственная слюна, заполненная горечью и злостью, могла насквозь прожечь бетонное полукольцо. Но помешала небольшая лужица воды на дне, разбавившая ядовитый концентрат. Так ты считаешь, что отрицатели тут древнее оружие атлантов ищут? С сомнением в голосе спросил Просперу, больше для того, чтобы перевести тему в другое русло. «Это же глупо. Если уничтожили тех, кто им владел, то и вооружение уничтожили вместе с ними. Даже если допустить, что озвученная тобой версия истории имеет реальное основание. Я тут третий день всего. Откуда мне знать, кто и что здесь ищет? Анненербивон, весь Тибет, вдоль и поперек излазила в поисках остатков ведического центра». Их ведь не только супероружие интересовало, еще знания древних и проход в другой мир. Может, ваши парни тоже возомнили себя истинными арийцами? Я знаю только, что Тартария не ответила на ядерный удар, как ответили атланты, практически расплавив почти всю Северную Африку. Знаю, что им было чем ответить. Уровень технологий это позволял. А насчет того, все или не все было уничтожено, ответить сможет только слой глины, укрывший все следы древних под своей толщей. «Нет, все же нужно добраться до твоего смартфона», — уже уверенно сказал Лис. «Ну вот и трендились, резюмировал бывший старлей, снова извлекая из недр ранца бутылку с армянской крепкой настойкой. «Нахрена? Но ты же сам еще недавно хотел найти ядреную бомбу». Лис, словно сбросив с плевком весь имевшийся у него негатив, растекся в самой дружелюбной улыбке. «Шучу. Нам продовольствием и водой запастись нужно». Хабар с убитых отрицателей и зараженных собрать опять же. Тут сидеть придется, пока прост малость не оклемается. Или пока твари не свалят. Так почему бы не скоротать время за просмотром такого многообещающего содержимого смартфона нашего новичка? На этом тема погружения в альтернативное историческое прошлое была закрыта. Лис, распределив смены, дал команду «Отбой».